Эш попал точно в яблочко, и Харуюки оставалось только кивнуть. Даже сейчас он то и дело ощущал, что спавший беспокойным сном зверь готов был в любой момент проснуться и начать буйствовать. И если бедствие пробудится, то Харуюки скорее всего в ярости нападёт на сидящего рядом Эш-роллера. Оно не делало этого лишь потому, что они были не на неограниченном нейтральном поле, истинных угодиях брони, И потому, что в Харуюке не было желания сражаться. Но этот баланс был хрупок и мог нарушиться в любой момент. Если Эш-роллер вдруг искренне ударит Харуюке кулаком, он, вернее, чутко спящий зверь, моментально почует это и отреагирует. Каждый раз, когда Харуюке превращался в дизастера, он всё сильнее сливался с бронёй. Сложно было сказать, в какой момент он пройдёт точку невозврата, Но если судить по прошлому хром-дизастеру, черри руку. Броня скоро начнет влиять на сознание Харуюки так же, как и на него. Времени оставалось немного. Именно поэтому Харуюки выбежал из дома, заперев дверь. Если бы кусака бы Рин не перехватила его посреди супермаркета, он бы уже был в дайв-кафе, погруженный на неограниченное нейтральное поле. Эш, словно разгадав план Харуюки, на мгновение склонил голову. Но затем он вновь поднял её и тихо, но уверенно произнёс. «Кроу, я отчасти понимаю, почему ты идёшь на это. Но неужели ты не думал о том, что даже превращение в хром-дизастера – часть твоего пути? Я не думаю, что броня поселилась на тебе по случайности». «Мне кажется, она выбрала тебя, потому что знает, что ты тот, кто может разрушить проклятия все эти годы, нависавшие над ускоренным миром». Когда Харуюки услышал эти слова, в голове его уже у чей-то далёкий голос. «Всё хорошо. Я уверена, ты справишься, потому что ты именно тот, кого я ждала всё это время». Но Харуюки крепко зажмурился и и попытался стереть этот голос из своей памяти. Ему казалось, что та девушка, которая произнесла эти слова, не может появиться, пока активен зверь. Другими словами, он не сможет встретиться с ней до тех пор, пока броня вновь не вернется в зачаточное состояние. И, похоже, этого не случится уже никогда. «Я не оправдал и ее надежды тоже», – осознал он горькую правду и тихо прошептал. Увы, похоже, что я не могу развеять проклятие брони. Когда я увидел, как олив граб убивает тебя и у я подумал не о том, что хочу вас спасти. В первую очередь я ощутил ярость по отношению к ним. И когда эта ярость перелилась через край, я призвал броню. Я сбежал, не став дожидаться вашего воскрешения. Потому что, если бы остался там, я напал бы и на вас. «То, что я сейчас спокойно говорю с тобой, само по себе чудо!» Харуюки закрыл рот, но Эш-роллер отреагировал на его слова не сразу. Спустя почти 10 секунд он отпустил запястье Харуюки, а затем сложил ладони между коленями. «Так же, как моя сестрёнка, Арин, помнит ускоренный мир лишь смутно, так и в моей голове есть лишь обрывки воспоминаний о её действиях и мыслях, «В реальном мире!» Послышались слова из опущенной головы. Харуюки, до сих пор не понимающий, каким образом сознание Арин и Ринты слились в одном, продолжал молча смотреть. «Поэтому, если честно, я не знаю, о чём думала. На что надеялась Рин, когда вызывала тебя на кабельную дуэль? С другой стороны, она тоже не могла знать того, что я могу сделать. Как только она ускоряется и переносится на дуэльное поле, Её аватар и её сознание перехватываю я, поэтому я могу сделать лишь одно». На этом месте Эш-роллер прервался и, продолжая сидеть на капоте, развернулся к Харуюке. Правой рукой он поднял забрало своего шлема. Показалось настоящее лицо аватара, с бледно-зелёными глазами, напоминающее женственного мальчика. Харуюке, вновь его увидев, еще раз убедился, что оно неуловимо напоминает кусака Берин из реального мира. Эш смотрел прямо в его глаза, хотя и не видел их, а затем низко склонял голову и тихо сказал «Чертова ворона! Сильвер -кролл! Умоляю! Не пропадай из ускоренного мира! Ты — наша надежда! Ты стал надеждой нашего учителя Рейкер, исполнив ее мечту о небе!» Надеждой твоего возрождённого и набирающегося у Легиона Неганебилас. И надеждой всех тех сотен бёрст линкеров которые, неважно, победили ли они в битве с тобой или проиграли, смотрели на то, как ты летаешь в небесах. «Надежда!» Едва слышно повторил это слово Харуюки, и Эш кивнул, не поднимая головы. «Именно!» «Никто не требует от тебя чего-то конкретного, чтобы ты достиг девятого уровня, победил всех королей и так далее. Да, твои крылья – единственные в своём роде в ускоренном мире, но никто не считает их нечестной силой, и никто не думает, что ты нарушаешь правила одного потенциала». «Ты… как бы тебе сказать…» На мгновение хриплый голос прервался. «Такой же, как все мы…» Все мы начинаем на первом уровне, не зная ничего вообще. То и дело оказываемся на грани потери последних очков, порой чувствуем себя раздавленными в лепешку и постепенно становимся сильнее. Но когда мы в отчаянии падали на землю, ты всегда стремился в небеса и летел, уворачиваясь от самых метких ракет, пробивая кулаками все преграды. Ты летел изо всех сил. На твоей серебряной броне играли и лучи заката, и лунный свет. Твой блеск освещал небеса. хе меня понесло, а! Эш-роллер несколько раз постучал себя по лицу правым кулаком. Упорно продолжая смотреть в пол, он продолжил говорить еще более прерывающимся голосом. Короче говоря, когда я вижу, как летишь по небу, я и сам начинаю думать, что нельзя сдаваться». И не только я. Помнишь, когда ты превратился в дизастера на гермесовом тросе? Но вся сотня зрителей, что видела это, единогласно решила хранить молчание. Это потому, что мы верим в тебя. Мы верим, что какое-то там бронебедствие не сломит тебя. Что ты избавишься от этого твоего проклятия. И вновь взлетишь в небо. Поэтому. Поэтому. И тут байкер наконец поднял голову. В его бледно-зелёных глазах стояли едва заметные прозрачные капли. И эти глаза были очень похожи на влажные глаза, которыми Кусакабы Рин смотрела на Хороюки в реальности. Поэтому, Кроу, не вздумай сдаваться! Даже не думай о том, чтобы укрыться где-нибудь в уголке неограниченного поля, а затем исчезнуть вместе с бронёй! У тебя ведь столько верных друзей! Лотос! Рейкер! Тот синий великан и зеленая болтунья. Ты хоть представляешь, что они подумают, если ты вот так исчезнешь? Да что там? Ты понимаешь, что подумают все те бесчисленные бёрстлинкеры, что все это время бежали, глядя на тебя в небесах? эш Эшроллер перешел практически на крик, а затем вновь глубоко склонил голову. Но... Но если я окончательно стану хром-дизастером и начну без разбора нападать на других бёрстлинкеров то не только меня, но и всех дорогих мне друзей объявят преступниками. Мысленно прошептал Харой Йокке. Когда на прошлой неделе, во время конференции Семи Королей, главный офицер Легиона Авау Авроры, мастер кнута Астра Вайн, начала угрожать им, главный офицер Неганебюлас, Скайрейкер, Ответила ей, что бёрст-линкеры, принадлежавшие малым и средним легионам, недовольны шестью великими легионами, из-за которых ускоренный мир впал в спячку. И если великие легионы попытаются сокрушить Блэк Лотус, ставшую для многих символом противостояния этим легионам, то копящееся в ускоренном мире недовольство может попросту взорваться. Скорее всего, офицеры великих легионов прекрасно осознавали этот риск, За головы Харуюки и Такому всё ещё не объявили награду именно потому, что они были подданными Блэк Лотус. Но если этот легион породит шестого хром-дизастера, всё изменится. Нетрудно будет придумать повод, скажем, использование брони бедствия с целью усиления собственной армии. Чтобы объявить вне закона весь Неганебилос. Чтобы искупить свою вину, Черноснежка, Такому и все остальные будут вынуждены уничтожить Харуюки самостоятельно. И на их лицах будут те же слезы, что пролила Красная Королева Ника, когда казнила пятого хром-дизастера своего родителя. Харуюки хотел избежать этой сцены любой ценой, именно потому, что любил своих друзей. «Мне тоже обидно бросать свой легион, свой уровень и все свои цели на полпути». «Чтобы исчезнуть из ускоренного мира», – прошептал прошепталхр-Юки, стараясь унять конфликт и отчаяние в своём сердце. «Но когда я потеряю контроль над бронёй и перестану быть самим собой, будет уже поздно. Наверно, все люди, становившиеся хром-дизастерами, поначалу думали, что смогут сдерживать эту силу, что смогут приручить этого зверя, что будут использовать его невероятную силу во благо и ради своих друзей». Но в конце концов, все они попадали под власть брони. Они без разбору атаковали многих бёрстлинкеров, уже не различая друзей и врагов. А в конце концов, короли убивали их, уже как чудовищ. Харуюки вздохнул и уперся взглядом в когти на своих руках. Но даже тогда из ускоренного мира пропадал лишь бёрстлинкер, приютивший броню. А сама броня либо попадала к победителям в инвентарь, либо превращалась в паразита. Она всегда выживала. И поэтому цикл бедствия тянется без остановки уже столько лет. Всегда появляется новый хром-дизастер и приносит в мир те же страдания и печаль. И есть только один способ остановить её. Отправиться на неограниченное нейтральное поле, уйти далеко-далеко, куда никто не доберётся, и тихо сгинуть, потеряв все очки в битвах против энеми. Но на этом месте оглушительный ляск прерывал слова Харуюки. Эш-роллер, сжимавший всё это время правый кулак, пробил им капот машины, на котором они сидели. «Эш?» «В таком случае, я пойду с тобой», — приглушённо произнёс он, заставив Харуюки замолкнуть. «Твои крылья слишком быстро выдыхаются, и далеко ты на них не улетишь. Поедешь со мной на мотоцикле. В Хоккайдо, Кюсю, куда захочешь». Вот только обратно ехать после такой поездки будет уже лень. Как говорится, любишь пить яд, люби и под параличом лежать. Я не очень люблю Enemy, но пойду с тобой. хе всё-таки мы с тобой обречены быть вместе, с самого начала и до самого конца. Хотя это даже хорошо. Когда Эш-роллер прервался, перейдя к концу на свой привычный задорный тон, из глаз Харуюки хлынула горячая жидкость. Харуюки упорно вытирал виртуальные слезы, лившиеся из его глаз. Он начал говорить, но голос его дрожал, как у маленького ребенка. «Зачем? Ты хочешь исчезнуть вместе со мной, Эш? Тебе ведь не нужно!» «Потому что именно это и означают слова, которые ты произносишь!» Воскликнул в ответ Эш-роллер таким же рыдающим голосом. Затем вытащил правую руку из капота и ухватился за шею Харуюки. «Ты что, рассчитываешь на то, что если сгинешь с броней бедствия, в ускоренном мире воцарится покой и счастье и настанет хэппи-енд?» «Да черта с два!» «Я тебя ещё раз спрашиваю. Ты хоть раз задумывался, как отреагирует твой родитель, твои друзья, учитель, Рин в конце концов? Понимаешь, сколько они будут плакать, страдать и винить себя?» «Но...» Даже на обычном дуэльном поле нельзя было спускать чувство с поводка. Харуюки прекрасно понимал это, но бушевавшая в нём буря эмоций была настолько сильна, что он всё равно сорвался на крик. «Но что мне тогда делать?» Ты хочешь сказать, что я должен слиться с бронёй воедино, перестать различать друзей и врагов, в безумии сеять бедствия по всему миру, а в конце концов погибнуть от рук остальных? Пока ещё есть время, чтобы избежать этого. И именно поэтому мне лучше исчезнуть, пока этого не случилось. Харуюки едва не произнес эти слова, но тут его сознание поразило шоком, словно молнией, и у него сперло дыхание. Те же самые, я говорю те же самые слова, что вчера произносил такума. Его, как и Харуюки, заразила темная сила, а с комплект, и он использовал ее ужасающую мощь чтобы вырезать всех членов ПК Легиона Супернова Ремнант. Затем он начал бояться, что изменится навсегда, и захотел положить этому конец самостоятельно. И тогда Хараюки сказал ему, он сказал, чтобы тот продолжал сражаться с СС-комплектом, чтобы не сдавался. Ради него, ради Чью, ради всего Легиона. Если сейчас Харуюки отправится в одиночку на пустоши неограниченного поля, чтобы в одиночку там сгинуть, те слова не будут стоить и гроша. И даже если он избавит ускоренный мир от бронебедствия, над всеми бёрстлинкерами всё ещё нависала угроза расползающихся АСС-комплектов. У Харуюки же была ценная информация в войне против них. Он знал, что их тело предположительно находится в Токио Меттаун Тауэре, что его охраняет энеми легендарного класса Архангио Метатрон. И он кое-что знал об этом противнике. Как минимум, он должен поделиться этой информацией со своим легионом. «Но... если я вновь увижусь с ними, я уже не смогу убежать. Что мне делать? Что мне делать?» «Сражаться!» «Цепляться и не сдаваться, как бы хода тебе не было!» Вдруг раздался шёпот возле его ушей. Этот голос принадлежал Эш-роллеру, который уже отпустил шею Хороюки и переместил руку ему на грудь. «Стисни зубы, как ты сделал это в ходе своей второй битвы против меня!» «Сражайся до самого конца!» «Я знаю, ты сможешь, Кроул!» «Рин влюбилась в тебя именно из-за этого!» «Да, я не позволю тебе прикасаться к моей сестрёнке, но я тем более не позволю тебе доводить её до слёз!» Харуюки медленно выдохнул, а затем слегка улыбнулся. «Ты понимаешь, как бредово это звучит?» «Заткнись! Я ведь всё-таки её старший брат!» Смущённо воскликнул Эш, а затем легонько толкнул Харуюки. Они дружно посмотрели на таймер, который уже успел отсчитать больше 1700 секунд. Всего через минуту с небольшим эта дуэль подойдёт к концу. Здоровья у Хороюки, естественно, было гораздо меньше. Но Эш-роллер залез в меню и предложил ему ничьё. Палец Хороюки остановился за мгновение до того, как принять её. «Я зато погружение на неограниченном поле набрал немало очков». Так что сегодня я угощаю. Только не думай, что я разрешу тебе за это трогать мою сестру. Да не собираюсь я. После этой реплики Харуюки вдруг вспомнил кое-что и выпрямился. Кстати, Эш, чего? А, ты говорил, что расшифровываешь имя своего аватара как человека, который пытается крутить обратившийся в пепелшины Но я думаю, что ты не прав. Хароюки отвёл взгляд и посмотрел на стоящий неподалёку мощный мотоцикл. Да, его шины были не совсем чёрными, а серыми, словно металлокерамика. Но они не казались ни истлевшими, ни испепелёнными. «Я думаю, что оно обозначает человека, катящегося по выжженной, обратившейся в пепел дороги и прокладывающего по ней новый путь. Как-то так». Эш Роллер ответил на слова Харуюкини сразу. Наконец он звучно хмыкнул и сказал привычно хамоватым тоном. «Это я чё, грядки прокладываю? Моей крутости такое объяснение недостойно. Но ладно, я согласен. Если мы когда-нибудь встретимся в реальности, напомни, я тебе 100 йен за идею дам». «Спасибо». Но Харуюке показалось, что под этими словами он имел в виду не встречу с его сестренкой Кусакабурин, а с ее настоящим старшим братом, который неизвестно, существовал ли вообще. А пока голова Харуюки была забита такими пространными мыслями, перед глазами пронеслись пылающие буквы «TIME UP».